и осуществление мечты с благословениями Смелли. «Развод?» — воскликнула она. «Нет, нет!» — она хотела было что-то сказать. Запуталась, скачала на ноги и, подбежав к Рету, вцепилась ему в локоть. «Ох, до чего же вы неправы! Ужасно неправы! Я не хочу развода! Я...» И она умолкла, не находя слов.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 Ведь теперь-то он уж, конечно, всё понял. Но она видела перед собой лишь смуглое замкнутое лицо, которое так часто озадачивало её. Он отпустил её подбородок, повернулся, подошёл к столу и сел, вытянув ноги, устало свесив голову на грудь. Глаза его задумчиво, безразлично смотрели на неё,